Событие 44. Авторитет штука хорошая, но он хрупок, как стекло. А презрение липнет к человеку, как стригущий лишай. Абель Поссе Наконец-то! Николай Павлович выхватил из рук флигель-адъютанта телеграмму, но, ну, вернее, перенесенную уже руками машиниста расшифровку телеграммы с цифр на буквы, напечатанную на гербовой бумаге. Прочитал и отложил недовольно, отбросил почти на стол. Там не было ничего нового. Информации было даже меньше, чем в датских газетах. А ведь утром уже и английские доставили, те же датчане. Но он с этими родственничками потом разберется. «Сашка, что там с Николаем? Хоть из Баскова хорошие новости есть». Пока государь читал телеграмму от Константина, в кабинет вошел цесаревич. Старшая дочь Александра II, Александра, умерла в семь лет от Менингита, и теперь наследника по настоятельной просьбе князя Балаховского, да и по желанию дедушки, отправили на год в санаторий к княгине Анне Тимофеевне. Мол, было видение у нее, что и второго ребенка Александра, а значит будущего цесаревича ждет та же участь. «Здоров, весел, занимается в школе с калмыками. Он же у нас атаман всех казачьих войск. Вот вместе с казаками и учится. Правда, он у них младший самый. Там с двенадцати лет учеба начинается. Но пишет, что не сильно отстает от одноклассников. «Потом отправим на год еще к тебе, в Ливадию». «Да уж, осталось союзничкой втурнуть оттуда», – запустил волосы в шевелюру Александр. Любимой резиденцией Александра II с молодых лет был фермерский дворец в Петергофском парке Александрия. Именно он положил начало южной резиденции последних российских императоров – Ливадии. 30 почти тысяч пленных», – протянул телеграмму сыну государь. «Словно не принимали решение здесь три недели назад, а просто сидели, как на ассамблее у Петра Алексеевича, и светские беседы вели». Александр прочитал текст и кивнул. «Да, мол, русского человека не переделать. Это он к врагам зол, а к засранцам всяким нашкодившим и плачущим милостив. Никто не заставит его пленных и больных убивать. Не по-божески». «А что сейчас творится в Англии с Францией?» «В Англии, сам знаешь, кабинет министров вместе с премьером ушел в отставку. Во Франции уволили пару адмиралов». Смешно даже, словно они в буре виноваты. А что творится в Вене, через пару часов узнаем. Я назначил аудиенцию, приехавшему сегодня из Варшавы министр-президенту Австрии, барону Александру фон Баху на пять вечера. Оденься в парадный мундир и рядом будь. Слушай, Сашка, а давай напугаем Баха этого? Ты у меня за спиной стой и грозно на него смотри. Прямо жги взглядом и головой недовольно верти. Даже зубами можешь скрипнуть. Покажи, что, будь твоя воля, на дуэль бы вызвал, а всю Австрию прусакам на разграбление отдал. Министр президента Австрийской империи был молод. Всего-то на 4 года старше Александра. 40 лет на днях исполнилось. В этом же году и титул барона получил. А вообще, после смерти министра президента Феликса фон Шванцерберга в 1852 году, Бах резко стал набирать политический вес. И стал реакционером. Хватит, поиграли в либерализм. Пресса стала подвергаться жесточайшей цензуре, он же отменил публичное судебное заседание. Не театр там, правосудие не терпит публичности. Контроль над образованием был передан в руки римско-католической церкви. И в то же время именно Бах отменил в Австрии внутренние таможенные сборы, чем резко толкнул вперед экономику страны. Новое назначение барон воспринял как должное. Уж точно он лучше будет руководить страной, чем этот идиот Буль. А вот отправка его императором в Россию напрягала нового министра президента. Слишком многое успел сделать плохого для соседа его предшественник. Поддался дурак на французские обещания. Да вместе с Россией они могли бы вернуть большую часть земель в Италии и в немецких землях, сейчас занятых Францией. А теперь император Николай точно считает Австрию врагом. И самое главное, он не может почти ничего предложить Николаю. Уж точно не вступление в войну. Не до войны сейчас лоскутной империи, как ее враги называют. Николай Политесов разводить не стал. По прибытии в Зимний дворец барона сразу проводили на второй этаж в кабинет императора, где кроме них находился только наследник. стоящие позади огромного государя, нависающего над не менее огромным письменным столом с ровными стопочками документов на зеленом сукне.